Глава 9. Они столпились у выхода из пещеры и следили за ними. Звенья бомбардировщиков, напоминавшие грозные разлатые наконечники стрел, шли теперь высоко и быстро, раздирая небо ревом своих моторов. «Они правда похожи на акул», — подумал Роберт Джордан, На акул гольфстрима, остроносах с широкими плавниками, но движутся они сверкая на солнце серебром широких плавников и легкой дымкой пропеллеров. Эти движутся совсем по-другому, чем акулы. Их движение не похоже ни на что на свете. Они как механизированный рок. Тебе надо писать, сказал он себе. Что ж, может быть, когда-нибудь опять примешься за это. Он почувствовал, как Мария взяла его за локоть. Она смотрела в небо, и он сказал ей, «Как, по-твоему, гуапа, красавица, на что они похожи?» «Не знаю», — сказала она. «Должно быть, на смерть?» «А, по-моему, просто на самолеты», — сказала жена Пабло. «Куда же девались те маленькие?» «Наверное, перелетают через горы в другом месте», — сказал Роберт Джордан. «У бомбардировщиков скорость больше, поэтому они не ждут тех и возвращаются назад одни». Мы их никогда не преследуем за линию фронта. Машин мало, рисковать нельзя. В эту минуту три истребителя типа Хенкель, держа курс прямо на них, показались, покачивая крыльями над самой прогалиной, чуть повыше деревьев, точно стрекочущие, тупоносые, уродливые игрушки, и вдруг с грозной стремительностью выросли до своей настоящей величины и умчались в подвывающем реве моторов. Они прошли так низко, что все, кто стоял у входа в пещеру, увидели летчиков в очках и кожаных шлемах, увидели даже шарф, развивающийся за спиной у ведущего. — Эти могут заметить лошадей, — сказал Пабло. — Эти огонек твоей сигареты заметят, — сказала женщина. — Опустите пону. Больше самолетов не было. Остальные, должно быть, перелетели через горы в другом месте, и когда гул затих, все вышли из пещеры. Небо было теперь пустое, высокое, синее и чистое. «Как сон, от которого очнешься среди ночи!» — сказала Мария Роберту Джордану. Больше ничего не было слышно, даже того почти неуловимого жужжания, которое иногда остается, когда звук уже замер вдали, будто кто-то слегка зажимает тебе пальцем ухо и отпускает, зажимает и снова отпускает. «Никакой ты не сон, и ты лучше пойди убери посуду», — сказала ей Пилар. «Ну как?» — она повернулась к Роберту Джордану. «Поедем или пойдем пешком?» Пабло взглянул на нее и что-то буркнул. «Как хочешь», — сказал Роберт Джордан. «Тогда пешком», — сказала она. «Это полезно для моей печени». «Верховая езда тоже полезна для печени». «Для печени полезна, а для зада вредна. Мы пойдем пешком, а ты...» — она повернулась к Пабло. «Сходи, пересчитай своих кляч, не улетела ли какая». «Дать тебе верховую лошадь?» — спросил Пабло Роберта Джордана. «Нет, большое спасибо. А как быть с девушкой?» «Ей тоже лучше прогуляться», — сказала Пилар. «А то натрудит тебе всякие места и никуда не будет годиться». Роберт Джордан почувствовал, что краснеет. «Как ты спал? Хорошо?» — спросила Пилар. Потом сказала. «Болезней никаких нет, это верно, а могли бы быть. Даже удивительно, как так получилось. Наверное, Бог все-таки есть» хоть мы его и отменили. «Ступай, ступай», — сказала она Паблу. «Тебя это не касается. Это касается тех, кто помоложе. Кто из другого, чем ты, теста? Ступай!» Потом Роберту Джордану. «За твоими вещами присмотрит Августин. Он вернется, тогда мы пойдем». День был ясный, безоблачный, и солнце уже пригревало. Роберт Джордан посмотрел на высокую, смуглую женщину, на ее массивное, морщинистое и приятно-некрасивое лицо, в ее добрые, широко расставленные глаза. Глаза веселые, а лицо печальное, когда губы не двигаются. Он посмотрел на нее, потом на Пабло, который шагал коренастый, грузный между деревьями, к загону. Женщина тоже смотрела ему вслед.